Глава тринадцатая. «Мне к первой лекции, и я тебя подвезу». В проёме ванной, в которой я спешно приводила свои волосы в порядок, появилась взлохмаченная чёртова голова. Захотелось и по нему пройтись расчёской, и заодно ремнём. На часах семь утра, а он только вернулся. «Ты хоть немного спал?» Я покосилась на зеркало, отыскивая в нём зелёные глаза. Нашла. Они искрились улыбкой, и я смутилась. Вроде простой вопрос задала, но столько в нём невысказанного. Если спал, то где? Если не спал, то с кем? Ты вкачала в меня столько энергии, что я ещё дня три спать не захочу. Виновато признался чёрт и подмигнул. Собирайся, кофе выпьем по пути. Первый и последний раз я сидела в его чёрном седане, когда Дрейк увозил меня из общежития. После стычки с Джадом и моей легкомысленной просьбы о помощи. Пристегнись, Олеся, нудно пробурчал Чёрт, вырывая меня из воспоминаний. Мы выехали с охраняемой парковки и вывернули на оживлённый проспект и встали. Пробка. Обожаю Москву, процедил Дарл и прищурился, словно желая взглядом прожечь образовавшийся впереди затор. Перспектива провести лишний час в его чистом и пахнущем кожей авто меня не пугала, наоборот, отдавалось приятным, тёплым предвкушением в животе. И когда всё так поменялось, мне нравилось смотреть на его загорелую руку, расслабленно опущенную на руль, и на его шею, на которой изредка вздымалась венка, когда Дрейк бормотал ругательства, наточенный нос, острые скулы и в целом чертовски привлекательный профиль. Он вёл машину спокойно и уверенно, и это непонятным образом подкупало, заставляло доверять. Приехали, сообщил Дарил, кивая на стеклянные двери кофейни. Выйди тут, и я припаркуюсь. В кофейне были свободны почти все столики, и я заняла место в дальнем углу, сама не зная почему, не села в центре или у окна, словно кто-то мог увидеть меня с чёртом, и счесть это неприличным. Снова забилась в норку. Фыркнул Дарил и шлёпнул передо мной отобранное у официантки меню. Единственное Ева просительно на него покосилась, и он соизволил пояснить: "Я буду только кофе, а ты поешь нормально". До сих пор аура бледнее некуда. Через 10 минут передо мной появился прозрачный чайничек с зеленоватым янтарным настоем, в котором раскрывались жёлтые цветы, пара тостов с творожным сыром и авокадо и тарелка овсянки, на которой настоял чёрт, как я не упиралась. С детства недолюбливаю каши, но Дрейка не переспорить. «Ты дёргаешься», — заметил Даррел, косясь на меня из-за белоснежной чашки. «Это разве прилично?» — я приподняла бровь в красноречивом намёке. «Что подумают люди, если меня привезёт в университет преподаватель?» «Тебя так сильно волнует мнение чужих людей?» Чёрт отхлебнул кофе и с наслаждением сощурился. «С которыми ты спустя полгода можешь больше и не встретиться?» «Эти полгода ещё как-то надо дожить», — проворчала с набитым ртом. «Не хотелось бы, чтобы за моей спиной шептались о...» «О чём?» И снова эта наглая ухмылка, что я ночую у преподавателя. «Но ты ночуешь. С каких пор правда вышла из моды?» Я возмущённо тряхнула волосами. «Ночую, да. Но не по своей же воле. Они решат, что я с тобой...» Я приложила холодные ладони к горящим щекам. «Что мы...» «Любовники». Он спокойно отхлебнул кофе и приподнял бровь. Вроде того, да. Вполне могут так решить. И что? Это неприлично. Я округлила глаза. Он что, правда не понимает? Ты мой преподаватель. Я веду дополнительный курс, факультативный. Не принимаю у тебя экзаменов и не руковожу дипломом. Ты старше, и мы едва знакомы. Да ну. Ввымкнул Дрейк и откинулся на спинку стула, продолжая жечь меня магически зелёным взглядом. Так уж и едва. Пожалуй, я знаю о нём не так мало. Он пьёт странный рассветный кофе, встречая солнце по утрам, помешан на честности и чистоте, ненавидит новомодные гаджеты и жутко консервативен. Любит виски, пиццу с оляями и яичницу с беконом. Умеет руководить и пользуется авторитетом у рагатых коллег. «Хранит в спальне оружие и подзаряжается энергией от моей звонкой ауры. У него красивые руки и забавная дорожка тёмных волос под пупком. И ещё он чёрт, да. Не так уж и мало». «Я не чёрт», — фыркнул Дрейк в свою чашку, подняв кофе волной. «Странно было сидеть вот так за столиком напротив друг друга и неспешно поглощать завтрак. Первое время мне было настолько не по себе, что кусок в горло не лез». До пив кофе, Дрейк оценивающе поглядел в мою всё ещё полную тарелку и заказал новую чашку. Меня он не торопил. Ты пьёшь слишком много кофе, это вредно, отметила я и тут же смутилась. Если ему лет 300, и он до сих пор жив, вряд ли пара чашек сможет его убить. Кто без греха, Олеся. На загорелое лицо всплыла усмешка. Вот ты к примеру, много врёшь. По большей части самой себе. Слово грех заставило переполошиться. Стоит быть настороже, когда болтаешь с парнем из ада. А это разве считается? В смысле, если пострадавшая я сама? Ещё как считается? Обнадёжил чёрт. Просто пятен на душе не оставляет. И в чём же я себя обманываю? Я надменно приподняла бровь, уверенная, что смогу его переубедить. Лили это тебе не подруга. Она энергетическая пиявка. Потребитель твоей чистоты, доброты и заботы, спокойно выдал Трейк, втянул порцию кофе и поставил чашку на стол. А ты закрываешь на всё глаза. Дурацкая защитная реакция на неидеальность верхнего мира. Твоя сестра вообще отдельный случай. Ты сама хоть раз видела на ней синяки? Валька не стала бы врать о таких вещах, осекла нудного чёрта. Всё-то он про всех знает. Где там у него антенна, отвечающая за связь с космосом? А, может, правда ей кажется ещё постыднее, предположил Дрейк и покрутил в руках белую безликую чашку. Она пользуется твоей добротой, играя этот фарс, треплет нервы себе и мужу, ставит перед фактом своего приезда, даже не думая, чтоб как-то ошмляет себя. Мне вовсе не трудно о ней позаботиться, неуверенно пробормотала в ответ. И тут же поставила в голове воображаемую зарубку, что надо позвонить сестре и справиться, как они поживают. А ещё лучше в гости сходить к себе домой. Ты хоть раз призналась себе, насколько тебя стесняет присутствие двух нахлебников в крошечной комнатке. Дарил смотрел внимательно, будто ему действительно был важен ответ. Я вспомнила, как мы ютились втроём. Их внезапное появление немного усложнило жизнь. Да. Но ведь люди живут в коммуналках годами, а я просто не привыкла, избаловалась. Моя сестра попала в тяжёлую ситуацию, Дарил, никто бы не позавидовал и не пожелал оказаться на её месте, уверенно заявила я и воткнула вилкой в авокадо. Она проскользнула на всю глубину и неприятно скрипнула по тарелке. Ой, те замуж за богатого англичанина и прожигать жизнь в бассейне. О да, незавидная участь. А Верьянова бы с ней, конечно, не поменялось. Покладисто закивал чёрт. И Валентина даже не подумала при побеге взять каких-то денег, а украшений. Его голова принялась гулять в другом направлении. Теперь Дрейк ей разочарованно качал. Олеся. Она могла продать пару сумочек и снять квартиру в Москве на месяц, в моём доме, соседнюю. Просто она не подумала, что нужно как-то облегчить тебе жизнь. У неё вообще с этим проблемы, да? Я вздохнула, отложила приборы и отодвинула тарелку. Наслаждаться завтраком рядом с этим несносным всезнайкой было решительно невозможно. Твоя сестра сама через недельку другую вернётся к господину Уайльду. Предрёк чёрт. Это их брачные игры, а тебе, маленькой, и не в дамёк. Спасительница. Ты ошибаешься. Спорить надоело, но я продолжала вяло сопротивляться. «Валя сказала, что больше не вернётся, и я ей верю». «Даже узнай она, какую цену ты заплатила за её спокойствие. Думаешь, ощутила бы вину?» «Чёрт не отступался». «Валентина считает, что ты ей должна теперь до конца жизни. А знаешь, за что?» «Я могу рассказать». «Ну, расскажи», — равнодушно фыркнула, глядя в окно. За то, что она пару раз не пошла на вечеринки с подругами, чтобы посидеть с младшей сестрой Абузой. «Ты говоришь обидные вещи?» Я нехотя перевела взгляд на Дрейка, серьёзного, собранного и ничуть не веселящегося. «Как ты можешь это знать? Она с радостью приглядывала за мной в детстве и никогда не попрекала. Разве что теперь частенько вспоминает свои заслуги перед родителями, но, как верно выразился чёрт, а кто без греха?» Рек вдруг потянулся, поймал мою руку и развернул ладонь внутренней стороной к себе, словно пытаясь что-то разглядеть в сплетении судьбоносных линий. Отношение это всегда обмен. Что возвращается тебе от сестры и подруги в ответ на твою искренность, заботу. Чёрт принёсся загибать мои пальцы. Равнодушие, насмешки, упрёки, эгоистичные разговоры о себе любимых. Он схватил мизинец и щекотно погладил его по всей длине, покрутил из стороны в сторону и, не выпуская, спросил. «Знаешь, что будет в конце?» Мизинец сжали сильнее. «Предательство, Олеся! Твоя опора гнилая насквозь!» «Мы с Лилей с первого курса, дружим!» Я вырвала ладонь, прижала получившийся кулачок с оттопыренным мизинцем к груди и накрыла второй рукой, защищая. Она меня не предаст. «Предаст, конечно», — рассеянно пробормотал Дрейк, думая о своём. «Просто вопрос цены». «Как так вообще получилось, что вы стали подругами?» После минутной паузы, когда я вновь рискнула взяться за прибор и выдал чёрт. «Эть, поступала ты вместе с Миланой. Специально выбрали один факультет, чтобы не разлучаться после школы». «Чёрт, откуда ты?» Возмущённо вскрикнула я, уронив вилку, и тут же осеклась. «А, ну да, чёрт же!» Это был совершенно секретный факт биографии. Милана старательно делала вид, что знать меня не знает, и я отвечала взаимностью. «Ну да, мы седьмого класса дружили. Я помнила её ещё пышкой без груди, обожающей пирожные и чипсы. Впрочем, спустя несколько лет её лишнее кило переместились в нужные точки, и оформились в крайне аппетитной округлости, обнажив осиную талию. Так что мне бы никто не поверил, что Ивлева когда-то напоминала пивной бочонок. «Кошка между нами проскакала», — буркнула, разглядывая несчастный ломтик авокадо, размазанный по тарелке. «Мы обе сильно изменились, предпочли другие компании». «Милана была тебе настоящей подругой», — снова влез не в своё дело Дрейк. «Это было слишком давно, Даррелл!» Сухо выдала я, упираясь в него тяжёлым взглядом. Хватит этих дурацких разговоров, от которых аппетит пропадает. Мы были детьми, а потом выросли. Что случилось? А почему всегда что-то должно произойти, чтобы люди перестали общаться? Я пожала плечами. Это ведь обычное дело, когда пути расходятся. Разве нет? Вся куда прозаичнее. Просто так сложилось. Жизнь развела Он собирался сказать что-то ещё, причём, судя по глубокому вдоху, попахivalо серьёзной мне очередной нотацией на но меня спас телефон. На всё кафе раздалась бодрая джазовая композиция, намекая, что кто-то жаждет послушать Дрейка куда сильнее, чем я. Но чёрт не спешил снимать трубку, позволяя насладиться невесомой фортепианной трелью и сочным соло саксофона. Он напряжённо сжал скулы и резко провёл ладонью по складке между бровей. Взлохматил и без того не слишком аккуратно уложенные волосы, вздёрнул лицо на меня и одними губами произнёс «Не звука». Я не собиралась болтать во время его разговора, но теперь мучилась от подозрений. Ему что, подружка звонит? С той самой ночной встречи? Слушаю. Наконец бросил в трубку Дрейк. Я замерла, разглядывая, как остро очертились загорелые скулы, как раздулись и затрепетали ноздри. Сейчас чёрт напоминал хищника, готовившегося к прыжку. Да, Алекс, в процессе. Собраны кивнул Дарел. Будет у тебя твой ресурс. Не мог подождать, пока я подъеду. Что за изменения? Напряжение в воздухе сгустилось, заискрило. Голос чёрта слегка вибрировал, выдавая раздражение, но собеседника это, похоже, не волновало. 100 душ. Я не успел забыть. Недовольно процедил Дрейк иском кол салфетку. Две трети уже собраны, осталось подтвердить. Из динамика послышалось неразборчивое, отрывистое указание. Брови чёрта дёрнулись вверх, но тут же застыли. Породистое лицо превратилось в восковую маску. Голос Дарла стал ровным, выверенно сдержанным, разве что слегка подсевшим и более низким, как после затяжного урви. Ты ставишь сложную задачу. Это души, а не йогурты из супермаркета. Ладно, давай обговорим детали приличной встречи. Я непроизвольно потянулась к нему ладонью, сама не зная зачем. Хотелось накрыть его пальцы, нервно комковшие салфетку, в то время, пока голос оставался механически спокойным. Но Дрейк, отследив моё поползновение по столу, вскинул руку в восстанавливающем жесте. А не перебор? Его голос всё же дрогнул. Чёрт недовольно поморщился, резко втянул на зремя в воздух и осуждающе глянул на меня. Словно это я сбила его концентрацию. «Ну, может, и я?» «Хорошо, как скажешь. Двести так двести». Отрывисто выдохнул Дрейк, и теперь поперхнулась я. «Двести? Душ?» «Но потребуется больше времени, сам понимаешь». и сверхурочные для моей команды. Двести. Да-да, разумеется. Цедил Дарл сквозь зубы, уже, по-видимому, не пытаясь скрывать своё отношение к клиенту и его сомнительной авантюре и озабоченно косясь на ошалевшую меня. Да, чёрт, я тут. Я всё слышу. Нефилим вас всех покусай, или поцарапай, или сожри, или чем там вообще эти нефилимы занимаются. Я в состоянии абстрагироваться от личного. У тебя контракт с моей организацией, а я профессионал. Всё так же отривисто, как теннисные мячи бросал он в трубку слова. Лекс, не выставляй меня идиотом. Ты предельно чётко описал условия, и я не собирался брать из твоего резерва. Эммятый товар тоже не подложу. Будет 200 чистыми. 200 чистыми? Дарил положил трубку и поймал мой растерянный взгляд в капкан своего гнетущего зелёного, тяжёлого, выпитого до дна. На его виске билась беспокойная венка, выдавая стресс. Он поморщился, дёрнул плечом, будто пытался стряхнуть с себя что-то крайне гадкое и липкое. Резко побледневший, склокоченный и откровенно злой, таким сейчас был Дрейк. И, вопреки всякой логике, мне вдруг захотелось обхватить ладонями его напряжённое лицо сплотно до синевы сжатыми губами и погладить, и отвлечь, и успокоить. Может, даже поцеловать. По-дружески. Странное желание, неразумное. Точно от лукавого. «Что ты на меня так смотришь, будто застала у Чана с младенцами?» Зло бросил чёрт, ещё не отойдя от неприятной беседы. Похоже, мысли мои он сейчас не читал. И это к лучшему. 200 душ? Это моя работа, Олеся. Он устало откинулся на спинку стула. Но это же две сотни человек, таких же, как я. Я возмущённо взмахнула ладонью. Не таких. Гораздо грезнее. И что ты их заставишь делать? Работать на моего клиента? Почти уверен, что им понравится. Я улыбнулся чёрт, махнул официантке и потребовал счёт. Наш милый семейный завтрак подошёл к концу. Заехав на университетскую парковку и заглушив двигатель, Дрейк повернулся ко мне. Предыдущие полчаса мы провели в молчании, каждый погружённый в собственные мысли. "Вот, Олеся, держи. Что это?" опешила, рассматривая протянутые купюры. "Твоя первая зарплата. Проведи сестру после занятий". «Купи племяннику конфет». Я приняла деньги и машинально сунула в карман. Почему-то это показалось неправильным. То ли потому, что я привыкла уже к чёрту и его квартире и воспринимала уборку в ней как нечто само собой разумеющееся, то ли я не до конца верила, что мне полагается зарплата, то ли проблема была в том, что Дрейк дал мне куда больше, чем зарабатывают приходящие уборщицы и ассистентки, бегающие по утрам за кофе, даже по столичным меркам. Словом, мое чувство вселенской справедливости вдруг взбрыкнуло, но отказываться было совсем глупо, поэтому я решила поделиться излишками с Валей и купить Лильке хороший подарок ко дню рождения. Она привыкла к качественным вещам, а мне хотелось как можно скорее прогнать горькое послевкусие от разговора с Даррелом в кафе. Что он сам-то понимает в дружбе, этот мистер привязанности зло. От барабаня в три пары я наскоро простилась с Лилькой, сообщив, что планирую вплотную заняться поисками подарка-сюрприза. Но перед походом в магазин, как и собиралась, завернула в общежитие. Элона Ролиевна молча потёрла пальцы, красноречиво заглянув мне в глаза, и не оставалось ничего, как распрощаться ещё с парой хрустящих купюр. Может, и правда продать несколько пышных валькенных юбок? Всё равно зимой их носить некуда, только кровать захламляют. Уже на лестнице мой телефон пиликнул входящим сообщением от Лил. Совсем забыла. Нюха перенеслась. Клуб идём сегодня. Будь фупсиком, оденся прилично. Я скосила глаза на мятые джинсы. После стирки прогладить их было нечем, так что натянула как были, и серую толстовку с чёрным микки-маусом. В таком в клуб не ходят, да? Всего пара лет прошла, а я уже и забыла, как туда принято наряжаться. я совсем не была уверена, что смогу сбежать от чёрта и пойти в клуб. Но помечтать-то можно. Там будет Юра один, без Миланы, и мне очень хотелось туда попасть, плюнуть на правила, набраться храбрости и самостоятельно исполнить собственное желание без участия наглых, загорелых и безрогих. В комнате меня ждал сюрприз. На моей кровати царил порядок. В ворох валькенных нарядов перекочевал в распахнутый чемодан, занявший весь стол. Ваня возбуждённо носился по паре свободных квадратных метров, в то время как сестра старательно утрамбовывала последние тряпки. "И что бы это значило?" сипло поинтересовалась, глядя в затылок, увит и пружинками белокурый волос. "Валь, ты чего? Куда?" Сестра резко обернулась и испуганно прикусила губу, словно её застукали с поличным. А она что же, планировала сбежать, не попрощавшись. Похоже, что так. Джад передал нам денег, и я мы снимем гостиницу с сыном. Валя снова прижала глаза, и мне это не нравилось. Неприятная догадка царапнула сердце. Ты возвращаешься к нему? Нет, что ты? Слишком яростно замотала головой сестра, и я поняла, что попала в яблочко. И он тебя ни разу не бил, продолжила утверждать не спрашивать. «Он меня толкнул на диван», — взвилась сестра, и её волосы нервно отпружинили от плеч. Схватил за руку неаккуратно, и потом синяк был. И зачем же он себя толкнул? Я сделала шаг вперёд, и сестра попятилась, прижимаясь спиной к столу и набитому чемодану. «Эм, рассказывай, я вроде как дралась с ним». Она виновата, пожала плечами. Джад тащил меня в душ, хотел запихнуть под ледяную воду. Представляешь? Я упиралась. Ну и и зачем же он хотел тебя сунуть под душ? Порой секунд мы буравили друг друга глазами, и наконец Валька сдалась. Скинула побеждённая руки, всё ещё сжимавшее лёгкое летнее платье. Потому что я выпила лишнего, отключилась и оставила Ваню одного у бассейна. Довольно. С упорюком мыла сестра. Ничего не случилось же, а он переполошился, в который раз наговорил мне гадостей, угрожал, что если я не пройду курс реабилитации в какой-то богом забытой клинике, он заберёт ребёнка. Но мы поговорили, и он меня любит, лесь, он надумался. Он надумался. Процедила я, по-новому взглянув на сестру. Слушай, не надо на меня так смотреть, это раздражает. Валя решила, что лучшая защита нападение. И сделала пару шагов вперёд, тыкая пальцем в развязёлого сына. Ваня достаточно большой мальчик, чтобы вести себя у бассейна аккуратно. Разве я виновата в том, что наша няня заболела и не смогла приехать? У меня депрессия. Я хондрю в этой серой Англии. Мне нужно иногда снимать напряжение. Снимать напряжение. Ты каждое слово за мной будешь повторять. Я потёрла щёку, шмыгнула носом и прислонилась к кусочку голой стены. оставшимуся между тесно наставленными шкафами. От чего-то хотелось плакать. Ты обиделась, да? Ну, прости. Валя снова взмахнула руками. Я верну твою стипендию, как только муж положит на карточку деньги. Чёрт, Валя. Да я же. Я же я душу продала. С неприлеченным хлюпанием, за которое тут же стало стыдно, сообщила сестре свою страшную тайну. Но та и ухом не повела. продолжая заталкивать в чемодан последнюю юбку. Ваня вертелся вокруг неё, мешаясь, хватая за ремень и играя с замочками. Наконец молния вжикнула, и взмокшая у корней курчавых волос Валя обернулась ко мне. «Нас такси ждёт! Я позвоню, лисёнок!» Миролюбиво пробормотала Валентина, хватая сына за руку. «Ты за нас не волнуйся, ладно? Всё хорошо будет!» Сестра торопливо подсокала по коридору, таща за собой чемодан и ребёнка. По пути, судя по звукам, отловила какого-то зазевавшегося студента и кокетливо попросила снести её сумочку вниз по лестнице. Не сомневаясь, что он охотно согласился. Валя превосходная манипулянтка. Я же тихо сползла по стенке и уткнулась лбом в колено. Пора признать. Моя старшая сестра неприспособленная к жизни идиотка, которая считает, что все ей должны. А я А я заложила в ломбард собственную душу и вляпалась из-за её легкомыслия и идиотской игры в какую-то страшную, ужасно страшную историю.